Немецкое влияние особенно сильно сказалось при назначении императрицей преемника себе. Совершенно минуя дочь Петра, цесаревну Елисавету, Анна Иоанновна еще в 1731 году назначила наследником русского престола будущего сына своей племянницы, дочери старшей сестры Екатерины Иоанновны, герцогини Мекленбургской.